Глава 28. Кэтрин возвращалась назад вдоль стоявших рядами шатров, ткань которых хлопала на ветру. Нервы ее были натянуты. Ей казалось, что они стали тонкими, как нити сахарной ваты. Сейчас ее не привлекали ни лакомства, ни красивые безделушки. Все ее мысли были о Джокере и о трусости, которую она проявила. Неужели она так боится огорчить родителей и короля, что готова отказаться от собственного счастья? «Кэт, вот вы где!» Подобрав двумя руками черную юбку, к ней спешила Мэриен. Ее волосы выбились из-под синего-желтым капора. «Я повсюду вас ищу!» «Что случилось?» Кэт огляделась и только теперь заметила, что пляж опустел. «Пока ничего, но состязание уже десять минут как началось!» «В любую минуту очередь дойдет до вашего пирога. Вы должны присутствовать, если хотите победить». «Ах да, состязание». Мэриэн неодобрительно посмотрела на нее. «Вы что, забыли?» «Нет, конечно, нет. Я просто...» эм... Мэриэн схватила Кэт за руку. «Лучше бы вы не забывали. Я все утро мечтаю о двадцати золотых монетах и представляю, как мы, наконец, осуществим наш план с кондитерской». Немного успокоившись, она улыбнулась Кэт и указала на свою шляпку. «Я и впрямь думаю, что этот капор особенный. Ваша шляпка ведь тоже из той мастерской? Она прелестна!» «Ммм, да, она...» Кэт помолчала, дотронувшись до мягкого края своей нелепой шляпки в виде пирожного. Она вдруг подумала, что матушка непременно должна была закатить истерику из-за того, что дочь надела что-то вызывающее и неуместное. Но она не сказала ни слова. Кажется, она вообще ничего не заметила. «Что там?» – говорил шляпник. «Что-то насчет обаяния заключенного в шляпке». Но что это значит?» Кэт вспомнила Маргарет Дроздоборот на королевском чаепитии. В шляпке, украшенной бутоном розы, она казалась почти миловидной. Потом подумала о новых мечтах Мэриэн, о поварском колпаке, который сама Кэт сняла со стены в шляпном фургоне. И шляпник что-то сказал о нестандартных решениях. А в следующее мгновение она вдруг решила угостить всех пирожными, чтобы доказать, что и у нее есть талант. Кэт усмехнулась, с удовольствием осознав, какое изумительное открытие сделала. Шляпник продавал волшебные шляпы. Мариен потащила Кэтрин к огромному шатру. Все места были заняты, народ толпился позади трибун. На сцене за покрытым тканью столом сидели пятеро судей. Червонный король, червонный валет, герцог Клыканский, господин Гусеница и тот самый черепах, которому Кэт должила платок. Перед каждым из них стояла по кексу с синей глазурью, посыпанной малиново-розовыми сахарными крупинками. Только у черепаха на тарелке вместо кекса остались лишь синие крошки глазури. Большая часть сахарных крупинок прилипла к его верхней губе. На помосте сбоку от сцены стоял белый кролик. Когда все судьи попробовали кексы, он объявил. «Сейчас судьи огласят оценки ягоднейшим кексом, приготовленным обществом лиан и цветов». На помост, куда выходили участники состязания, вынесли три горшка. Сидящие в них растения крепко держали друг друга за листья. «Ягоднее ягодного!» Прокричал король. «Ягодно-годно!» Прокричал черепах. «Их можно было бы еще посыпать молотым перцем!» Заметил герцог. Кэт переглянулась с Мэриэн, и та недоуменно прошептала. «Перцем?» Мистер гусеница вынул изо рта мундштук кальяна и выпустил облачко дыма. Другие судьи деликатно покашляли и откинулись на спинки кресел. Валет Джек попробовал кусочек и отбросил вилку. «Дрянь! Пробурчал он. Растения в горшках польщено закачали головками, довольные оценками жюри. На сцену вышли три лакея, чтобы унести их, а другие придворные уже выносили блюда с квадратными, украшенными ломтиками ананаса, кусочками торта от леди Маргарет Драздаборот. Маргарет заняла место на помосте для участников и горделиво расправила свои квадратные плечи. Когда сидевший за судейским столом герцог увидел ее – Его просячее розовое лицо стало огненно-красным. Он смущенно улыбался Маргарет сквозь торчащие клыки. Маргарет презрительно усмехнулась и надменно вздернула подбородок. Герцог паник. Стараясь справиться с волнением, Катрин посмотрела на публику и вдруг в первом ряду увидела отца и матушку. Родители не догадывались о том, что их дочь решила участвовать в конкурсе. Что они скажут, когда узнают? За ними сидел Питер Питер с женой, почти такой же бледный, как в тот раз, когда Кэт ее видела на балу. В ее глазах был все тот же нездоровый блеск. Она не отрывала пристального голодного взгляда от шкафа, на полках которого были расставлены десерты, представленные на конкурс. Кэтрин отвела глаза, пока сэр Питер не заметил ее. Оставалось только надеяться, что увидев ее пряный тыквенный пирог, он ничего не заподозрит. Да из чего бы ему что-то подозревать, «Не он один в королевстве выращивает тыквы, так что у него нет причин думать, что она украла тыкву у него». Кэт очень на это надеялась. Ее взгляд скользнул дальше и остановился на шляпнике. Он слонялся позади палаток, и ветер с побережья играл лентой на его цилиндре. Никто же заметил Кэт и кивнул ей. Он заметил, что она так и не сняла шляпку пирожное. Однако не успела Кэтрин кивнуть в ответ, как он уже отвернулся. Надменности как не бывало. Теперь он улыбался совсем иначе, ласково и дружелюбно. Рядом с ним появился Джокер и, приветствуя, сжал его плечо. Бедное сердце Кэт заколотилось. Белый кролик откашлялся, и Кэт снова повернулась к сцене. «Что скажет жюри о произведении Леди Дроздобород? на снова! воскликнул король. «Приятно и принято!» Подхватил черепах, соскребая с блюдца остатки торта. Лучше было бы перевернуть торт вверх ногами, сказал Джек, откидываясь в своем кресле и рассматривая потолок шатра. Вверх ногами это не дурно, согласился господин гусеница. Он снял пару домашних тапочек и схватил лапками кусок торта. Я сам провожу немало времени вверх ногами. Нервно прочистив горло и почесав за ухом, герцог промолвил. Э. На мой взгляд, это великолепно. Ананасы здесь в самую меру, и все расположено именно так, как нужно, и если можно так выразиться. Прекрасно, леди Дроздобород. Я и мечтать не мог о лучшем десерте». Кэтрин закатила глаза, но на лице Маргарет, когда ей помогали спуститься с помоста, блуждала легкая улыбка. «Следующий участник!» – объявил белый кролик. В воздухе возникла голова чеширского кота, и судьям были представлены рыбные тортинки. Кэт побледнела и отвернулась. И снова увидела Джокера. Он смотрел на нее поверх голов. Оба поспешно опустили глаза, но Кэт надеялась, что покраснела не она одна. Рыбние рыбного!» Заикаясь, пробормотал король, а его лицо приобрело легкий зеленый оттенок. «Уплыла рыбка!» Воскликнул черепах, опустошив тарелку. Еще трое судей отказались пробовать, но и два тортинки были убраны со стола. Чеширский кот с удовольствием слопал собственное творение. «Следующим», – провозгласил кролик, «будет представлен пряный тыквенный пирог от леди Кэтрин Пинкертон, наследницы черепашьей бухты». Мэриэн крепко сжала руку Кэтрин. «Пойдем со мной», – сказала Кэт, подталкивая ее вперед. «Победим вместе». Они прошли между рядами зрителей и встали перед судьями. На столе стояли пять тарелок с кусками пирога. Кэт осмелилась посмотреть на родителей. Кустистые брови отца поднялись от удивления и любопытства, а возмущенное лицо матушки покраснело. Для нее это было почти изменой. Кэт слабо улыбнулась судьям. Король с восторгом смотрел на нее. Лицо черепаха тоже озарилось, когда он ее узнал. «Девушка с пирожными!» – взволнованно прошептал он. Кэтрин слегка кивнула ему своей шляпкой пирожным. Черепах повернулся, задев Валета своим твердым панцирем. «Я уже пробовал ее выпечку», – сказал он. «Это необыкновенная девушка, а еще храбрая, очень храбрая». Щеки Кэт порозовели. Хотя самые яркие ее воспоминания о нападении Бармаглота были связаны с трагической гибелью льва, Сейчас она ощутила гордость, ведь черепах был спасен, и это она помогла ему. Не замечая, что слова черепаха приятны, Кэт, или не желая этого замечать, Джек фыркнул, его лицо покраснело. Необыкновенное, это уж черечур. Она приемлема, возможно, в лучшем случае». Все больше мрачнее он смотрел на Кэтрин и ее шляпку. «Не пойму, что все в ней находят. Что такого в ее пирогах, в больших коровьих глазах и неестественно блестящих волосах?» Он скрестил руки на груди и задрал нос. «Лично я считаю, что леди Пинкертон очень переоценивают». Белый кролик прочистил горло. «Мы призываем жюри отбросить предубеждение и предвзятость по отношению к участникам состязания». Наклонив голову, черепах торопливо откусил первый кусок тыквенного пирога, а вот король отвлекся от еды, мечтательно глядя на Кэтрин. Та переминалась с ноги на ногу. Сидевший рядом с ним черепах застонал от восторга, котелок едва не упал с его головы. Остальные судьи едва успели взять вилки, когда король отодвинул стул и встал. Я не могу назвать себя непредвзятым судьей, почтенный мистер Кролик, наш мудрый и рассудительный царемыниместер. Глаза монарха блестели от едва сдерживаемой радости. Желудок сжался. Она уже хотела помотать головой, но король продолжал Я полон предвзятости. Я, можно сказать, сплошная предвзятость. «Ибо этот тыквенный пирог, что лежит перед нами, приготовлен прелестнейшей леди Кэтрин Пингертон, которая скоро станет моей невестой». Внутри Кэтрин как будто взорвалась ледяная бомба и заморозила ее. Ноги примерзли к полу, на лице застыла испуганная улыбка. Король взглянул на нее с гордостью, которая не была ему свойственна. «Поэтому, видите ли, в каком бы конкурсе она ни участвовала, я скажу «да». Она должна быть победительницей. Она побеждает всюду, сердце мое, моя радость. Катрин чувствовала сотни взглядов, впившихся в нее, она словно окаменела, не в силах отвести глаз от короля. Это было похоже на кошмарный сон. «Ах, какой чудесной королевой вы станете, леди Пинкертон! Торты выпекающие и счастьем награждающие! Кто-нибудь запишите это!» «Джокер, вот ты где, запиши, я включу это в свою следующую поэму». И король схватился за живот, трясясь от смеха. Толпа забурлила, зрители начали перешептываться. Кэтрин чувствовала на себе горящий взор матушки. Легко представить, как быстро вести облетят маленький пляж всех участников праздника. Слухи будут расходиться, как круги отброшенного в пруд камня. Кэт помертвела. «Я не сказала «да». Хотелось ей крикнуть, чтобы все услышали. «Я еще не приняла его предложение! Я не его невеста, чтобы он тут не говорил!» Полное негодование и решимости все отрицать, она открыла рот, но вдруг шатер содрогнулся от вопля.